Эпилог. Год спустя. Рик, Рик Селим Юнс, раскинув объятия, торопливо шагал к приземлившемуся кораблю. Илона тут ни за что бы не узнал вас обоих. Ну как вы? Как дела? Лучше и пожелать нельзя. Вижу, до вас дошло наше письмо, сказал Рик. «Еще бы. Ну, что вы обо всем этом думаете? Втроем они направились в офис Юнса. Этим утром мы побывали в нашем старом поселке, — грустно ответила Валона. Поля совсем опустели. Она теперь одевалась как жительница империи, а не крестьянка с Флорины. Понимаю. Безрадостное зрелище для того, кто там жил. Оно навевает тоску даже на меня, но я все таки останусь здесь до последнего. Регистрация излучения флоринианского солнца представляет огромный научный интерес. За год Удалось переправить столько людей. Организация просто великолепна. Стараемся как можем, Рик. Ох, извини. Наверное, лучше бы звать тебя твоим настоящим именем. Пожалуйста, не надо. Я сам им никогда не пользуюсь. Я Рик. Это все еще единственное имя, которое я помню. Вы уже решили возвращаетесь в пространственный анализ или нет? Решил. Мой ответ нет. Рик покачал головой. Я никогда не восстановлю в памяти все, что нужно. Эта часть моей жизни ушла навсегда. Давайте не будем об этом. Я вернусь на землю. Кстати, я очень надеялся повидать старосту. Не получится. Он сегодня уехал. Думаю, ему как раз очень не хотелось с вами встречаться. Он подавлен чувством вины. Вы не держите на него зла? Нет. Он ведь хотел как лучше. К тому же моя жизнь действительно изменилась в положительную сторону. Например, я встретил Лону. Рик обнял девушку за плечи, и та посмотрела на него с улыбкой. Кроме того, он в каком-то смысле меня излечил. Я вспомнил, почему я стал пространственным аналитиком и почему треть аналитиков – уроженцы земли. Если ты родился на радиоактивной планете, то растешь в страхе и неуверенности. Любая ошибка может оказаться смертельной, а сама поверхность планеты твой главный враг. В нас глубоко укореняется некая тревожность, Йонс. Мы боимся планет и счастливы только в космосе. Лишь там мы чувствуем себя в безопасности. А теперь тревожность прошла, да? Рик. Абсолютно. Не помню, чтобы когда-нибудь чувствовал себя настолько спокойно. Вот так-то. Староста настроил психозонд, чтобы убрать тревожность, но не потрудился отрегулировать интенсивность, ведь он полагал, что имеет дело с простой, поверхностной проблемой. Вместо этого Зонд обнаружил глубинный застарелый комплекс и избавил меня от него. В каком-то смысле оно того стоило, хотя вместе с тревогой потеряно многое другое. Больше мне не нужно оставаться в космосе. Я могу вернуться на землю и работать там. Земле нужны люди, и всегда будут нужны. Рик, а почему бы нам не сделать для населения Земли то, что мы делаем для Флорины? спросил Юнс. Зачем землянам жить в страхе и неуверенности? Галактика велика. Нет, с напором воскликнул Рик. Здесь иной случай. У Земли есть прошлое, Юнс. Мало кто верит, но мы-то знаем, что Земля это колыбель человечества. Ну, может быть. Так это или нет, лично я настаивать не берусь. Это так. Нашу планету нельзя покидать ни в коем случае. Когда-нибудь мы изменим ее, вернем ей истинный вид. А до тех пор, до тех пор мы останемся. Я теперь тоже землянка, тихо сказала Валона. Рик посмотрел вдаль. Верхний город светился, как всегда, вот только больше там никто не жил. Сколько человек уже покинуло Флорину, спросил он. Около двадцати миллионов. Чем дальше, тем медленнее продвигается работа. Эвакуация должна проходить сбалансированно, а люди должны как-то поддерживать хозяйство. Пусть даже осталось всего несколько месяцев. Переселенцы пока в основном находятся во временных лагерях на других планетах. Это неизбежные трудности. Когда с покинет последний человек? Никогда. То есть староста в неофициальном порядке попросил разрешения остаться, и ему разрешили, тоже неофициально, а глазки это придавать не будут. Хочет остаться? изумленно спросил Рик. О великий космос, но зачем? Я не знаю, ответил Юнс. Думаю, что его объяснения будут сродни вашим. Он чувствует то же, что земляне. Говорит ему невыносима сама мысль, что Флорина умрет в одиночестве. Конец книги.